не приказано не возвращаться без коломенцев ваше высокопревосходительство сказал веригин хвалю за исполнительность капитан добродушно улыбнулся кридиннер а пока суд до дела прошу закусить сто девятнадцатый коломенский полк Искать не было никакой необходимости. Он стоял в деревне Болгарский Карагач, и начальник штаба Кридинера генерал-майор Шнитников прекрасно знал об этом. Выйдя вслед за Биргером, он приказал капитану немедленно скакать к полку с устным приказом уйти из деревни. Он старательно прятал полк от Шаховского не потому, что хотел сделать пакость, а исходя из твердого убеждения, что старый генерал занервничал, и, коль получит резерв, то сгоряча и бросит его в дело преждевременно. По-своему он был прав. Но вместо того, чтобы откровенно сказать Шаховскому, что полк прибудет не сию минуту, а к моменту решающей фазы сражения, схитрил. Многие в армии побаивались сурового гнева и солдатской прямоты Алексея Ивановича, и Шнитников с Кридинером в этом смысле не были исключением. При всей благосклонности государя Кридинер всегда помнил, что он все же только остзейский барон, а не природный Рюрикович, князь Шаховской. А капитан Верегин ничего не мог поделать с гибкими, вежливыми, даже логичными разъяснениями офицеров Кридинеровского штаба. Что полка этот будет незамедлительно отослан в распоряжение Алексея Ивановича, как только где-либо обнаружится. Но исполнительный Веригин не уезжал, все время беспокоя самого начальника штаба генерала Шнитникова. И все вокруг играли в странную игру, а бой уже разгорался, и Шаховской... Надеясь на обещанную поддержку, уже двинул свои войска с задачей захода правым плечом и стремительного удара в новом направлении, в полном соответствии с дерзкой, но вполне реальной идеей Скобелева. Все было в этой идее. Блеск самобытного и смелого таланта, понимание планов Османа Паши, полная неожиданность смены удара во время боя, выход на оперативный простор и свобода маневра. Не хватало только сил, которые находились в чужих руках, и эти чужие холодные руки и задавили в конце концов скобелевскую жар-птицу. Руки своих же генералов отнюдь не таборы османа-паши. Князь Шаховской двинул свои войска, еще на скаку прокричал Млынов. Он был оставлен Скобелевым в наблюдении ради этого известия и потому всегда такой сдержанный, даже неприветливо хмурый, был весьма удивлен, не заметив никакого особого восторга у своего кумира. Скобелев в расстегнутом сюртуке сидел на бурке и играл в шахматы с полковником Тутолминым. Услышав крик, которого ждал давно, достал часы, щелкнул крышкой. «Сдавайся, полковник, я тебе во фланг выхожу», — вскочил, застегивая сюртук. Пехоте трубить атаку, батареям следовать за ней и при первой же возможности занять прежние позиции. Туталмин, отряди казаков подвозить, в торбах патроны, снаряды и воду, а на возврате подбирать раненых. Кто принял командование осетинами? Под Есаул князь Джагаев. Прикажи быть в готовности атаковать турок во фланг вдоль ручья. С Богом! Товарищи мои, приказов об отходе более не будет, а коль случится такое, последним отступать буду я. Пехота двинулась в атаку с песней. Легко сбив турок с первого и второго хребтов, она настойчиво атаковала третий, за который противник цеплялся с ожесточенным упорством. Осман-паша оценил внезапное появление русских сил в трехстах сожжениях от предместий плевны. Тут стало уже не до песен, но ротные рожки и барабаны не смолкали ни на минуту. Куряне шли в свой первый бой женихами. «Тоталмин, дави туркам на фланги!» прокричал Скобелев, появляясь впереди на белом коне. «Молодцы, ребята, вперед!» Турки то откатывались вниз к ручью, то снова, собравшись силами, бросались в контратаку. Кубанцы ружейными залпами расстроили их ряды, а скери откатились к предместьям, к небольшой высотке, на вершине которой еще не было никаких укреплений. Здесь, в виноградниках, садах и зарослях кукурузы, они залегли, мощным огнем отбивая все попытки скобелевцев форсировать топкие берега Зеленогорского ручья. На большее осман-паша пока рассчитывать не мог. Войска Шаховского напирали левее, явно собираясь, турецкое командование быстро оценило эту вероятность, зайти правым плечом и всей мощью вместе со Скобелевым обрушиться на последнюю высотку перед Плевной. Если бы это случилось, русские сходу на одном порыве скатились бы прямо в город. Для защиты его, Осману Паше, пришлось бы тогда отвести туда все резервы, оголив поле сражения и отдав русским оперативный простор для действия их кавалерии. А колонны генерала Вильяминова упорно, хотя и без особого успеха, рвались к гривицким высотам по тылам турок, Многозначительно бездействуя, гуляли разъезды улан Лашкарева, и Асман паша уже начал стягивать запасные таборы поближе к городу. Если они ворвутся в предместье со стороны зеленых гор, готовьтесь с боем прорываться на Софийское шоссе, сказал он. Между первой и второй колоннами русских образуется разрыв. Осторожно подсказал командующему его начальник штаба Тахир паша. «Может быть, нам следует ударить в этом месте? Русские не любят маневра». «Тому, кто нашел ключ к дверям, не нужно окно», — усмехнулся Осман-паша. «Хотел бы я знать, кто же нашел этот ключ?» Ключ был найден, и дверь плевнинской твердыни практически отперта. Но на то, чтобы распахнуть ее и ворваться внутрь сил уже не оставалось. Но именно с этого дня, со дня второго плевненского сражения, турецкое командование приметило и уже не упускало из своего внимания нового генерала, бесстрашно появлявшегося в самых опасных местах. Турецкие аскеры сразу же нарекли его Ак-Пашой, белым генералом, а к вечеру Осман-Паша узнал и имя Михаил Дмитриевич Скобелев. К полудню, когда Скобелев, отбив отчаянные попытки турок сбросить его с третьего гребня «Зеленых гор», окончательно утвердился на господствующих позициях. Вильяминов продолжал кровавый затяжной штурм гривицких редутов, а Шаховской начал захождение правым плечом. Крединер не выдержал вежливых, но чрезвычайно настойчивых напоминаний капитана Веригина об исчезнувшем не весь куда 119-м пехотном коломенском полке. «Пошлите известить князя, что обещанный резерв...» выступил в его распоряжение, а этому... Он поискал обидное слово для определения въедливой настойчивости капитана Веригина, не нашел и рассердился. «Велите тут ждать, и пусть ведет полк куда хочет». Коломенцы выступили без промедления. «И кто знает, может быть, даже это...» Изо всех сил затянутая помощь и сыграла бы в конечном счете роль в битве за плевну, если бы не еще одно обстоятельство в той сложной и запутанной цепи обстоятельств, в результате которых Россия, по словам Шаховского, еще раз умыла с кровью.